прибираясь ещёся в запретную зону, укреплённый район. Лишь после предъявления ему документов комендант извинился и уже официально помог мне добраться до Воронежа. В самом Воронеже уже на вокзале я увидел большой напряжённость, в частности, замечен был отъезд многих жителей из Воронежа в направлении на Лиски, хотя и там они не были гарантированы от деникинцев должен однако сказать, что в городе не видно было паники. Тем более у рабочих и коммунистов, которые оставались на своих местах, готовые к защите Воронежа от белых. И в самом руководстве и с первой беседы с председателем губкома и губревкома, тощим Кардышевым и другими руководящими товарищами не было панических настроений и растерянности как это, по имевшимся сведениям, было по рассказам Тамбови. Не было чувства обреченности. Наоборот, все работали для укрепления обороны Воронежа. В то же время нельзя сказать, что воронежцы, в том числе и Губком, работали по директиве ЦК, данной в письме, все на борьбу с Деникиным. Необходима военная дисциплина и военная бдительность, доведенной до высших пределов. Не было ни только высших пределов, но и элементарных пределов. Это признал в первый же беседе с одной товарищ Кордашов. Особо подчеркнул, что городской комитет ведёт борьбу с губком. Нагоркон со своей стороны, асол товарищ Рейн в беседе с одной обвинял губком либо председателя товарища Кордашова в отрыве от масс и городской партийной организации. Я был возмущён тем, что эта борьба между Губковым и Горковым не остановилась даже в критический момент. В ночь с 8 на 9 сентября враг подошёл на пушечный выстрел к Воронежу. На улицах Воронежа уже разрывались его снаряды. 9-го рано утром Мы собрали митинг рабочих на площади 3-го Интернационала, на котором в горячих, страстных речах призывали встать к грудью за родной советский Воронеж, за советскую власть. Массы дружно горячо поддержали наш призыв. Битва за Воронеж, начавшаяся в ночь с 8 на 9 сентября, длилась 4 дня в жестоких боях за каждую улицу, площадь, за каждый район города. Главные бои развернулись вокруг завода Рихард-Поль, который стал нашей крепостью. Завод переходил из рук в руки. Бои вокруг завода и на самом деле задержали противника в течение двух дней. Прибыв на этот участок боя, я участвовал в самоотверженном сражении наших бойцов, особенно из рабочих этого же завода, в том числе латышей во главе с товарищем Абелем, а также прибывшего на помощь отряду в уезд военкомата с товарищем Протопоповым во главе. Но сил не хватило для продолжения боя с превосходящими силами противника. Понеся большие жертвы, истекая кровью, наши части вынуждены были отступить. Мамонтов и его подручный генерал Постовский не ожидали такого упорного сопротивления в Воронеже, не сумел владеть всем городом и особенно мостом на придачу, и, видимо, получив данные, что к придаче подходят свежие силы Красной Армии, генерал Постовский, ввиду создавшегося для него тяжелого положения, предпочел ретироваться, и оставить ту центральную часть Воронежа, которую он захватил, то есть отступить. 13 сентября 1919 года над всем городом развивалось Красное Знамя в советской власти Знамя Ленинской Коммунистической Партии Большевиков. Перед моим отъездом из Воронежа в Москву Товарищ Короташов передал мне следующий документ. Воронежский губернский комитет РКПБ удостоверяет, что товарищ Кодонович